глава восемьдесят четыре золотые пещеры где бок о бок сидят древние люди застывшие во времени бессмертные но не способные пошевелиться эти безумцы окутаны волшебной белой сетью как будто тысячи зимних пауков оплели их ледяными нитями над ними на потолке вырос зачарованный лес сосулик таким все это представилось мургену десять лет назад по большому счету ничего не изменилось Только свет мне показался не таким золотистым, а нежная ледяная филигрань выглядела гуще и запутанней. И еще люди, сидящие вдоль стен, не смотрели на нас широко раскрытыми глазами, как это описывал Мурген. Они казались мертвыми или спящими. Ни одного открытого глаза и ни одного узнаваемого лица. Лебедь, кто это? Резкий ветер продолжал гулять по пещере высотой дюжину футов и примерно такой же ширины Относительно ровный пол имел наклон по всей длине и выглядел точно замерзшая грязь, покрытая ледяным мехом изумительной красоты. Возможно, эта вода, ныне твердая, струилась по пещере еще в ту эпоху, когда сюда не ступала нога человека. Эти люди? Понятия не имею. Они были здесь и в прошлый раз. Я приблизилась к старикам, но так, чтобы ненароком не прикоснуться. Пещеры естественные, верно? Похоже на то. Тогда эти люди оказались здесь в самом начале, еще до того, как было создано плато. Не исключено. Кто бы ни похоронил кино, он знал об этих людях, и обманники, преследуемые Рейдрой Наком, тоже знали. Ага, вот этот уж точно мертв. Естественная мумификация. Труп совершенно сох На согнутых коленях и локтях лопнула кожа, виднелись голые кости. А остальные? Может, опытный колдун сумеет вернуть их к жизни, и они забегают не хуже мальчишек Икбала? Зачем нам этим заниматься? И без них хватает парней, которых мы с душилов здесь похоронили. а Они вон там. Он указал вверх по склону. Там у света исчезал золотой оттенок, зато появлялся льдисто-голубой. Убывала и яркость. Во всяком случае, для моих глаз. Может быть, свет вообще воздействовал не столько на зрение, сколько на психику? как то колдовское сияние из моих снов. Возможно, они расскажут нам что-нибудь интересное. «Я сам расскажу тебе кое-что интересное», пробормотал лебедь себе под нос, а потом, уже обращаясь ко мне, заговорил нормальным голосом. «Не думаю. По крайней мере, нам это вряд ли будет полезно. Душилов очень старалась к ним не прикасаться. Провести пленников мимо старцев и никого не задеть — это было самой трудной частью нашей работы». Я наклонилась и вгляделась в следующего человека. Он принадлежал к совершенно неизвестной мне расе. Они, наверное, из других миров. Может быть. Есть такая поговорка «Не буди спящую собаку» — очень подходит к нашему случаю. Мы же не знаем, почему эти люди оказались тут. Я не собираюсь выпускать на свободу темные силы. Смотри-ка, эти люди не такие, как те. Да, я еще в прошлый раз заметил, что тут несколько разных групп. Вряд ли что-то изменилось в моё отсутствие. Вероятно, они попадали сюда в разное время. Смотри, эти совсем мало обросли льдом, а на тех первых он, должно быть, накапливался веками. Ой, что такое? Головой стукнулась о проклятую сосульку. Надо же. А я её, должна быть, проглядел. Будешь ехидничать, врежу по колену. Тебе не кажется, что вдруг похолодало? И дело тут было не в моём разыгравшемся воображении и не в ледяном сквозняке как и в тот раз. С лица лебедя сошла ухмылка. «Это из-за них. Почувствовали, что здесь кто-то есть. Дальше будет еще явственней. Может действовать на нервы, если не отвлечься». Я и впрямь чувствовала нарастание чего? Безумие, становящегося осязаемым. Было страшно. «Почему мы можем ходить среди них?» — спросила я. «Почему не замерзаем, как они — С нами наверняка так и будет, если задержимся тут и уснем. Этих людей доставляли сюда в бесчувственном состоянии. — В самом деле? Чем выше мы поднимались по склону, тем меньше видели льда. На изморози покрывшей пол, темнели следы, оставленные много лет назад, душелов к лебедям. Здесь люди у стены походили на Ньюэньбао, кроме одного — высокого, стройного и очень бледного. — Но потом же они проснулись? — спросила я. Несколько пар открытых глаз, казалось, следили за мной. Я очень надеялась, что это всего лишь игра воображения, подстегнутая сверхъестественным антуражем. Никто из замороженных не шелохнулся. Шаги. Прежде чем до меня дошло, что это Сари, Радиша или кто-то еще из отряда решил разделить с нами увлекательное приключение, я подскочила чуть ли не на высоту собственного роста. «Пойди скажи им, чтобы старались не спотыкаться и ничего не трогали» а я пока тут осмотрюсь и подумаю что нам делать дальше лебедь скривился и заворчал но потом осторожно засеменил к лестнице по пути разговаривая сам с собой я не могла его за это винить жизнь с этим парнем обошлась жестоко я сделала шаг в том направлении куда вели старые следы пол ушел из под ног я упала сильно ударилась заскользила под уклон и остановилась лишь наткнувшись на лебеде Убедительно притворившись, будто его все это лишь позабавило, он спросил «Цела?». Запястье растянуло и ссадило бок. Надо было тебя предупредить. Там, где много изморози, пол очень скользкий. Твое счастье, что я не ругаюсь. М? Ты нарочно не предупредил. Ты такой же негодяй, как Одноглазый и Гоблин. «Кто тут поминает меня в суе?» Из полумрака, где лестница опускалась в пещеру, голос сопровождаемый тяжелым и хриплым, как у чахоточного дыханием. «Бог великий, Бог всемогущий, Бог всезнающий всепрощающий! Промысел твой неисповедим для нас, простых смертных! И хорошо, и прекрасно, убереги меня, Всевышний, и впредь от проникновения в тайну промысла твоего, ибо, не ведая, что ждет тебя, не печалишься. «Какого черта он приперся?» — спросила я лебедя. А, впрочем, так даже лучше. «Я просто брошу его здесь!» мне совершенно не хочется тащить его на закорках наверх только ради того чтобы его не хватил очередной удар от чрезмерных усилий дай ему по башке когда он отвернется я снова двинулась в глубину пещеры попробую еще раз по дороге я продолжала полушепотом взывать к богу как и прежде он не пожелал посвятить меня в свои замыслы плохо все таки быть женщиной я чуть не проскочила то место где за древними неньбау сидели наши парни из отряда потому что первыми из, так сказать, свежепоступивших были Ньюэньбао, телохранители. Я остановилась, лишь сообразив, что поравнялась с одним из них по имени фам Фамкванг, наклонилась к нему и осторожно попятилась. Стоило приглядеться, и граница, разделяющая группы пленников, бросилась в глаза. Наши братья и их спутники обрастали и не веками, а десятилетиями. Их лишь слегка тронула ледяная паутина Тех же, кто находился здесь дольше, она окутала плотно. И все же на наших парнях коконы растут явно быстрее. Может, этот душелов доставил себе маленькую радость творчества, как-то ускорив процесс. Между братьями сидели старцы настолько древние, что их и не разглядеть было толком под инистыми покровами. Я и догадалась-то, что это люди лишь по позе, в которой пребывали куколки. Может, и неплохо, что с нами одноглазый. Душелов запросто могла настроить здесь пару ловушек, С этой дивалицы станет. Нары, генералы Иси и Ачиба сидели у стены напротив Фам Кванга. У Ачиба были открыты глаза. Они не двигались, но казалось, взор сосредоточился на мне. Я опустилась на корточки и наклонилась как можно ближе, только что не касаясь Нары. Корей зрачки были влажны. Ни пыли на них не ни ине. Они открылись совсем недавно. По хребту пробежал холодок, стало ужасно не по себе. Такое чувство, будто я разгуливаю среди мертвецов. Далеко на севере, там, откуда лебедь принес кучу былей и небылиц, существуют религиозные течения, представляющие себе ад как очень студенное место. Страх, пробудившийся в сердце при виде моих несчастных братьев, взбудоражил и без того разыгравшуюся фантазию. Эта пещера вполне может быть преддверием ада. Я осторожно встала и пошла дальше. Теперь пол был почти горизонтальным. Здесь братья не сидели тесной группой. Они занимали несколько сот футов, и нельзя было увидеть всех сразу из-за изгиба пещеры. Кое-где среди них попадались древние коконы. «Вижу копье!» — вскричала я. «Вот это удача!» Теперь мы спокойно можем разделиться на два отряда, и оба будут способны проникать на плато. Мне ответило эхо, которое звучало так, словно я обзавелась толпой двойников, и все они заговорили разом. До сих пор мы с лебедем старались не повышать голос. Эхо на этом ярусе было тихое, как шепот привидения, но страшно деловитое. «Потише, потише!» — сказал Одноглазый. «Малышка, что ты затеяла? Ведь ты даже не представляешь, с чем имеешь дело!» Он как-то протиснулся мимо лебедя и направился ко мне. При этом двигался чертовски проворно для двухсотлетней жертвы апоплексического удара. Он снова в деле, и это для него лучшее лекарство. Мои подозрения вновь ожили, но разбираться с колдуном было недосуг. Я заглянула в другую пару глаз, принадлежавших высокому костлявому, мертвенно-бледному типу. Этот длиннотень, пленник отряда, его возили с собой, потому что Костоправ и госпожа ни на кого не полагались настолько, чтобы доверить охрану этого могущественнейшего чародея, и прикончить его тоже не могли, так как исправность врата теней находилась в прямой зависимости от состояния его здоровья и хорошо что начальство оказалось столь предусмотрительным наш мир очень сильно изменился бы причем в худшую сторону если бы этот хозяин теней смог осуществить свои подлые замыслы так как подсказывала ему гнусная фантазия зло живущее в душелов капризна и не собрано порочность и безумие длинноени на напротив устойчивы и целостны Даже сейчас это безумие смотрело на меня из его глаз. Я сделала пометку в уме. Этого типа мы трогать не будем, пусть останется здесь. Может, у кого-то были насчет него другие планы? Но пока что я тут за старшего. Если мы когда-нибудь найдем способ укрепить врата теней нашего мира, то, возможно, предадим этого монстра заслуженной казни. Я двинулась, мысленно отделяя своих от чужих и недоумевая, почему так много лиц мне незнакомо. Наверное, эти люди вступили в отряд, пока я находилась в стороне от центра событий». «Ох, проклятие!» «Что такое?» Одноглазый, оказывается, уже почти догнал меня. Шустрый старикашка. Голос у него дребезжал точно эхо. «Это хрипатый. Он не в оцепенении». Колдун хмыкнул с явным безразличием. Старик Хрипатый вышел из того же племени, что и одноглазый, но был больше, чем навек моложе. Ни разу я не заметила между ними хотя бы тени обоюдной приязни. «Пусть спасибо, — скажет, — он заслужил худшего!» Хрипатый был стар и умирал от чахотки еще пятнадцать лет назад, когда примкнул к шедшему на юг отряду. И тем не менее он выжил, несмотря на свою немощь и на испытания, выпавшие на нашу долю. Здесь свеча и клетус, они тоже мертвы. А еще пара нюэньбау и двое шадаритов я их не знаю. Тут что-то произошло. Семеро покойников, и все в одном месте. Не двигайся, малышка. Не прикасайся ни к чему, пока я не осмотрю все как следует. Я застыла. Самое время взяться за дело специалисту.